Спасти любой ценой. Когда наших людей одного за другим начали приводить в чувства, я старалась контролировать их и успокаивать, чтобы они не выдавали себя. В течение нескольких дней почти все уже были в сознании и восстанавливались. Мы ждали, когда Пелерохов выдаст нам обещанную Этерну. А также я ждала, когда он исполнит ту часть уговора, показав мне в действии, как работает его новое средство. «Аня, тут такое дело», — начал он. «Я пока не могу пожертвовать Дарье и ее женихом. На восстановление уйдет слишком много времени, а без них нам никак не осуществить наш план. Они согласились помочь нам с минированием жилых комплексов». «Хорошо». Пожалуй я плечами. Когда мы начнем?» «Послезавтра. Будет снова смена Дарьи и Сергея, и мы сможем действовать». Я транслировала каждому из очнувшихся после семилетнего сна, что мы будем делать. Мы распределяли работу, обсуждали стратегию. Все были готовы к бою, и все были как один. Я не хотела говорить о детях их матерям, чтобы ничто не мешало нашей миссии. Думала, что было бы хорошо рассказать им потом, когда мы уже будем на воле. Матери смогут обнять своих детей. Только разве такое скроешь? Я не знала, кто из наших девушек рожал. Мы все выяснили это по следам на животах. Новость о детях всполошила наших сестер. Мы все готовились к побегу и подбадривали друг друга. С Максом мы постоянно были на связи. Нам не хватало времени, чтобы поделиться всем, что наболело. У Макса была непростая жизнь, когда он был в плену в лаборатории, и его исследовали словно подопытную мышь. Аня, мне еще столько хотелось бы тебе рассказать. Макс смотрел на меня с такой нежностью, что я каждый раз просто таяла. Я и правда очень сильно любила его, но это была любовь сестры к брату. Макс! У нас еще будет время, когда мы сбежим отсюда. Хотя мы общались очень много, но все это было вокруг до да около самого главного. Что мы чувствовали друг другу? Мы словно оба избегали говорить о чувствах. Общались только о том, сколько мы потеряли, о нашем прошлом и о том, как теперь изменится будущее. Итак, пора. В назначенное время Дарья принесла нам всем шприцы с Этерной. После нее нам нужно было еще выждать немного, пока наша сыворотка начнет работать в полную силу. Перед нами стояла серьезная задача. Пятеро из наших должны были через вентиляционную трубу пролезть в определенные блоки и заложить там бомбы. Это было не так легко, как могло бы показаться. Это были непростые блоки. Это были центры управления всеми пятью бункерами, соединенными между собой подземными коридорами. Расстояния между ними были просто космические, с учетом того, что нужно было проползти внутри узких вентиляционных ответвлений. Они должны были получить от Дарьи заготовленное оборудование и начать свое путешествие. Все остальные должны были идти на таран, захватив оружейную, и потом пробиваться наверх, спасая детей и убивая всех, кто встанет на нашем пути. Когда пятеро самых шустрых из нас ушли на дело, мы все были наготове, чтобы начинать. Дарья сунула мне ключ от помещения, где у них хранилось оружие. Там будет сегодня два охранника. Вам нужно будет их вырубить. Внутри, на полке слева, будет стоять коробка со взрывчаткой. Сергей сказал, что их туда переставили. Сбоку он спрятал пистолеты для троих. Берите взрывчатку и пистолеты. Я понимала, что кому-то из нас придется стать буквально пушечным мясом. Но такова цена свободы. Дарья должна была что-то спросить, чтобы одного отвлечь. В этот момент один из наших, Марк, военный из группы Алекса, должен был напасть на второго. Марк показал нам всем три пальца, произведя отсчет от одного. Я согласно кивнула, а затем начала передавать информацию другим. Дарья смогла отвлечь одного стоящего на страже, как и планировалось. Но второй заподозрил неладное и не дал нам возможность действовать. Он сообщил по рации, что заметил что-то подозрительное и объявил тревогу. Мы были в шоке. Такого расклада никто не ожидал. Мы ведь даже не успели добраться до оружия. И сейчас мы, как шайка восставших больных, стоим посреди коридора в пижамах, беззащитные и безоружные. Марк дал сигнал, чтобы мы шли обратно в палату. Но мы все понимали, что уже не успеем. «Всем оставаться на месте! Двинитесь, мы стреляем в голову без предупреждения!» выкрикнул один из военных, прибывших на место. Нас окружили. Военные прибывали все больше и больше. Мы ощущали себя мышами, загнанными в угол. Это был конец. Вот тебе и побег. Такой план. Столько готовились, а в итоге только и смогли выйти за порог нашей тюрьмы. Это было не просто обидно, это уничтожало. Я готова была выйти, биться головой об стену. Мне так хотелось вытащить моего сына из этого ада, дать ему возможность увидеть солнечный свет. И что теперь? «Приказано расстрелять всех мужчин. Оставить только женщин!» — выкрикнул один из солдат, получивший распоряжение от кого-то по внутренней связи. «Конечно. Зачем им столько вернувшихся?» Им хватит материала, чтобы и дальше выкачивать из нас кровь. А держать такое количество — потенциальная угроза. Мы все готовились к расстрелу. Оружие было наведено на нас. Я ощущала реальное приближение смерти. Они ведь потом не оставят наши тела, сожгут. Мы больше никогда не вернемся. И я никогда не смогу обнять моего сына. А потом внезапно появился Влад. С ним были еще трое детей. Их появление вызвало смятение у всех. Они словно появились из ниоткуда. Глаза у них были такие странные, словно дети спали. «Внимание! Побег из лаборатории!» — закричал в рацию один из охранников. В этот момент все дети подняли руку в сторону одного из охранников и он внезапно начал стрелять по своим. Все наши приселья рассредоточились вдоль стен. Начался хаос. Кто-то из женщин кричал. Я смотрела на Влада широко раскрытыми глазами и не могла поверить, что он на такое способен. Зачем же тогда им вообще понадобилась наша помощь с минированием, если эти дети умеют управлять людьми? Солдата, стрелявшего в своих и застрелившего несколько человек, быстро убили. Влад с другими детьми перевели руку на другого солдата, и он также начал стрелять по своим. «Убейте этих мелких ублюдков! Стреляйте в них!» закричал один из солдат. Я и глазом не успела моргнуть, как двоим детям в голову прилетела по пуле. Я уже столько раз участвовала в разных военных действиях, видела смерть близких, видела жестокость, но никогда не видела, как маленьким детям стреляют в голову. Мне казалось, что прошла целая вечность, словно я застыла в каком-то мгновении, а жизнь вокруг проносится на перемотке. На самом деле все происходящее длилось от силы 20 секунд от момента появления этих детей со сверхспособностями. Когда в третьего ребенка полетели пули, я как сумасшедшая бросилась к Владу, чтобы закрыть его своим телом. Все произошло за считанные секунды, так что у меня не было времени даже подумать. Выстрел в спину. не смертельный, но от этого не менее болезненный. Потом еще и еще. Эти выстрелы словно пробили мою грудную клетку, как раскаленное лезвие, и засели глубоко внутри. Неужели я настолько уязвима? Я поморщилась. Боль была жуткой, но я вполне могла выдержать и не развалиться. Оказывается, я многое могу вынести. В этот момент Марк отдал приказ нашим нападать на солдат. Наскоро оценив диспозицию, он с лёту врезал ближайшему противнику ребром ладони по кадыку. Тот захлебнулся слюной и, судорожно хватая ртом в воздух, замертво свалился на цементный пол. Макс бросился на второго ублюдка, пока он не успел опомниться. Это все, что я успела увидеть. Мои глаза сами собой закрылись. Я лежала, прикрыв сына. «Пристрели, пацана!» — крикнул кто-то над моим ухом, и меня схватили грубо за шею, чтобы отбросить в сторону. Я была в ужасе. В моей голове была только одна мысль — спасти любой ценой, не дать ему бить моего мальчика.